Глава 8. Подготовка к балу. Должна признать, я была удивлена, насколько для средневековья здесь оказалась развита индустрия косметики и парфюмерии. С другой стороны, к чему удивляться? Желание женщины быть красивой и нравиться мужчинам, я более чем уверена, прочной нитью тянется через множество миров, ровно как и желание предприимчивых людей на этом заработать. Так что в здешнем арсенале имелись и помады и тушь, и даже какие-то румяна. Была и туалетная вода, которая немного напоминала мне мой любимый Амур от никому неизвестного в этом мире Кельвина Кляйна. Эдна хлопотала вокруг нас с Матикой, предлагая различные наряды, по сравнению с которыми вчерашние наши одеяния, которые мы нацепили на скорую руку, показались нам теперь тряпками. Чего тут только не было. Я не забыла, как демиан расхвалил магазин одежды, который ему довелось посетить во время своего прошлого путешествия. Но это... всевозможные цвета радуги, розовый, бордовый, пурпурный, фиолетовый, и у каждого по несколько оттенков... Перепробовав около двадцати вариантов, я всё же, как и вчера, оставила свой выбор на зелёном. Только оно было немного темнее предыдущего. Рукава короче, воротник и манжеты были отделаны маленькими изумрудами. «Неужели настоящие?» — спросила я. «Конечно», — ответила Эдна, помогая мне справиться с узелками на спине. «Неужели вы думаете, что в королевском гардеробе будут какие-то жалкие подделки?» После всех приготовлений Эдна достала шкатулку из розового дерева и открыла ее. На мягкой шелковой бордовой подкладке лежали изумрудное колье и тиара. «Каждому платью прилагается комплект драгоценностей, и они тоже, моя дорогая, не сомневайтесь, самые настоящие. Вот только...» — неуверенно сказала она. «Ваш браслет не сильно гармонирует с платьем, вы бы его сняли». это проблема решаема, Марии», — прошептал Алрей, и через несколько секунд браслет стал менять форму, становясь изящнее и тоньше. И вот золотую тиару и колье гармонично довершил браслет, также инкрустированный изумрудами. «Потрясающе, просто потрясающе, моя дорогая! Какая чудесная волшебная вещь!» — захлопала в ладоши Эдна. «Ну вот, теперь вы полностью готовы!» Я посмотрела на мате, которой помогала другая служанка. Сестра предпочла обойтись без помады. Не, без лёгкой зависти должна отметить, что яркости и сочностью губ природа её не обидела. Лишь самую малость подведя брови. Облачена она была в роскошной алое платье с достаточно впечатляющим, по крайней мере, по меркам этого мира, декольте. В качестве аксессуаров ей служили рубиновые серьги и ожерелье. «Выглядишь превосходно, Мари!» улыбнулась она мне. «Ты тоже просто прекрасно тепло улыбнулась я ей в ответ. «Сколько у нас времени до бала?» — спросила я Эдну. «Еще четыре часа. Не забудьте про обувь!» Окинув наши ступни соколиным взором, Эдна без колебаний вытащила из крайнего шкафа две пары туфель и протянула их нам. «Поскольку вы гости высокого ранга, то на вас не распространяются правила этикета, стандартные для всех гостей». «Вы вольно начинать разговор, когда захотите и с кем захотите. Скажу больше, многие гости просто не будут иметь права вам не ответить, поэтому постарайтесь никого не унизить во время разговоров». Наконец мы остались предоставлены сами себе. Эдна и ее помощницы удалились, мы же поспешили в свои комнаты. Дракон, Таисиан и Черный Орк, разумеется, еще не вернулись, но и Дэмиана тоже нигде не было видно». Примерно полтора часа матика просвещала меня об основах бального этикета, показывала, как нужно изящнее двигаться на такой обуви, и также научила меня танцевать три самых распространённых танца, которыми нужно владеть, если ты хочешь вольно чувствовать себя на балу. Я в своём мире по самым очевидным причинам не могла танцевать подобные танцы, поскольку все они требовали наличия партнёра, Однако увлекалась одно время их изучением, так что совсем новой для меня эта тема не стала. Первый танец носил название «Танец волны» и был практически точной копией нашего земного медленного вальса. Второй — «Танец ветра» и был похож на квикстеп. Третий же был невероятно быстр, и в нем имелось изначально слишком много разных танцевальных движений. Что-то подобное я видела только раз, когда смотрела исполнение танго ноева. Не впечатлило. Всё время возникало ощущение, что танцоры куда-то спешат. Однако мать сказала, что именно этот, «Танец пламени», сейчас набирает особую популярность, и потому настояла на том, чтобы я хотя бы на минимальном уровне овладела им. Наконец, до балла осталось полтора часа. Стало темнеть, пару раз за дверью был слышен топот слуг, ходивших по замку и зажигавших факелы. А Дэмиана всё не было. «Не случилось ли с ним чего?» — обеспокоенно спросила я. «Я тоже беспокоюсь», — ответила Мати. «Он так, конечно, в состоянии постоять за себя, да только не до конца в нём исчерпали себя наивность и доверчивость». «Ты говоришь», — она указала на мой браслет, «что это не только оружие, но и средство поиска. Пора бы тебе его применить, ты не находишь?» «Думаю, что да», — согласилась я. «Покажи нам, где Дэмиан». из кулона вышел сверкающий изумруд на тонком штурке и поднялся указывая направление пошли